Глава пятая По последнему санному пути торопил Акинфи обоз за обозом, груженные железом, ядрами и пушками. С ближних и дальних деревень согнали демидовские приказчики крестьянские подводы. Тянулись обозы кутки пристани на реке Чусовой. На берегу белели отстроенные смолистые струги. По селу толпами расхаживал народ. Одних сплавщиков к Чусовой подоспели тысячи. Народ собрался крепкий и озорной. По Чусовой плыть отчаянному быть. Вода на реке в половодье поднималась высоко и мчала грозно. Река бежала среди гор, каменных утесов, а по ним лепились ели. Стремнину перегораживали грозные скалы, бойцы. Об их каменную грудь весной часто разбивались струги. По реке славились истории Разбойник, собачий, боярин, печка, ермак, крикун, шайтан — всех не бойцов. На дне возле них немало похоронено богатств. Волга весной мчится и разливается неоглядно. Кама с гор бежит быстро, а чусовая река скачет зверем. Гляди да поглядывай, ухо востро держи, река закружит, судно перевернет вверх дном, а каменную грудь бойца хряснет. Прощай. На привечных горах, как бояре в зеленых бархатных шубах, шумят неохватные, могучие, дозорные богатыри, сибирские кедры. На камнях пихта ели. Эх, путь дорога, буйная река. Снег стаял и шумными потоками сошел с полей и дорог. В Вудки демидовские приказчики распределяли бурлаков по стругам. На реке сторожили опытные старики поджидали, когда тронется лед. Перед отплытием Акимфий наконец летал на заимку к каннушке. Встретила она печально и покорно. В лесу в тенистых местах синял последний снег, на сухой сосне долбил дятел, и по лесу звонко и далеко разносился стук. У лесной дороги голубели подснежники. Распахнув дверь избушки, Анна стояла на пороге и смотрела мимо подъезжавшего Акинфия на шумевшие вершины сосен. Небо раскинулось широкое, синее, по нему легко плыли караваны белых облаков. На пригретых местах пробивалась свежая зелень. Акинфи соскочил с коня, взял киржачку за руку и увел в избушку. Глаза ее смотрели безучастно, а ласки были холодны. В черном платочке она совсем походила на схимницу. — Ну, как живешь, Аннушка? Акинфи нежно обнял ее. Не узнать было грозного невьянского хозяина. — Живется? Лес тут шумит, смолой пахнет, а птиц мало. Большие глаза раскольницы печально взглянули на Акинфи. Вдруг она соскользнула со скамьи, упала в ноги хозяина, обхватила колени его и запросила страстно... отпусти меня Акинфи никитич дозволь уйти в скиты ой ты что вырвался акинфий и обнял ее не могу я ой не могу она опустила голову и закрыла лицо ладонями тяжело дыша волнуясь она созналась лежу с тобой а лукавый шепчет возьми топор достукни да ох уйди пока греха на душу не взяла аль не любишь Демидов крепко сжал руки держачки Они хрустнули в суставах, но молотка не шевелилась, покорно опустила голову. Посинелые губы дрожали. Акинфей оттолкнул Аннушку и взбудораженный заходил по избе. За соснами погасал закат, казалось, среди медных стволов пылал пожар. В избушке становилось сумрачно. Акинфка, тряхнув головой, приказал по-хозяйски. — Не затем ехал. — Стели постель, Анна. Про себя Демидов подумал. — Видать, больна девка. — Ничего, бабушку-знахарку пришлю. С уголька взбрызнет — пройдет. Аннушка покорно послала постель хозяину. Ночью над Бором ударил первый гром. По темному небу вспыхивали зеленые молнии. По лесу шел несмолкаемый гул, шумел ливень. От громовых раскатов сотрясались стены избушки. А Кинфи раздетый, босиком, вышел во двор. Ветер раскачивал могучие сосны, дождь был теплый, по оврагам гремели ручьи. Демидова сразу промочило. Он стоял с непокрытой головой и ликовал, когда над лесом вспыхивали молнии. Чусовая тронется! Лес источал смолистый запах. В лужах пузырилась теплая дождевая вода. Акинфи пристально вглядывался в темень, чутким ухом прислушивался к шуму. Он забыл Аннушку, теплую постель, мокрой, дождевая влага стекала, как с борзой. Он пробрался в сараюшку и вывел коня. Гремел гром, полыхали молнии. Хозяин оседлал коня, забежал в горенку, оделся. На секунду в сердце у него шевельнулось теплое, хорошее чувство к Аннушке. Он подошел к постели и наклонился. Бывай здоровая Аннушка! Да ты что? Приподнялась она с постели и испуганными глазами посмотрела на Акинфе. Чусовая стала быть трогается. Да. Он вскочил и стуча подкованными сапогами выбежал из хотенки. Она бросилась к окну. Над лесом рванулась ярко-зеленая зарева и угасла. Раз за разом ударили и прогремели раскаты грома. При свете молнии увидела Аннушка. По лесной дороге мчался темный всадник. Конская грива метнулась под ветром, и конь голосисто заржал. Конский топот стихал под шумом ливня. Киржачка ткнулась лицом в подоконник и горько заплакала. Акинфий прискакал к пристани на рассвете. На берегу толпился народ, ночью огромный вал покрушил льды. Теперь часовая вздулась, пенилась, с ревом рвала ледяные крыги. Они налезали одна на другую, скрежетали, по небу плыли низкие серые тучи. Струги стояли в затоне наготове. Навстречу Акинфию прискакал Масолов. Его бычья шея была темна от весеннего загара. «Заиграла — Заиграла реката! — закричал приказчик. — Сам вижу. Акинфий хлестнул по коню и поскакал к стругам. На стругах суетились бурлаки. У поносных сидели по два десятка молодцов и выжидали сигнала. Завидев хозяина, народ засуетился пуще, многие поснимали шапки. Подъехав к реке, Демидов соскочил с коня и отдал поводья Масолову. В Невьянск! Да за народом смотри, за хозяина оставляю. Масолов сидел на коне грузно, уверенно ответил: Плыви смело, Никитич. За делом догляжу, по-хозяйски. Акинфий поднялся на первый струк. У потесных стали рулевые. К полудню река на вспененных волнах пронесла льды, воды очистились. Серые тучи поредели. Акинфий взмахнул шапкой. На берегу у леса ахнула пушка. За рекой отозвались дали. Акинфий крикнул: Отдавай, Снасть! Подобрали пеньковый канат, освобожденная барка тихо тронулась. Бурлаки хватились за потесы. и повернули барку в течение. Плавным полукругом барка прошла поперек реки, попала в стремнину и понеслась вперед. От пристани один за другим отплывали демидовские струги. Народ позади отставал, уходил в туман. Свежий ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, озолотило лес и поля. Мимо барок бежали горы, кедры, редкие починки и сельбища. Хмурые ели, скалы, мимо, мимо, река ревет, как разъяренный зверь. Плечистые рулевые, пружиня крепкие мускулы, надрывались, борясь с бушующей стремниной. Акинфий стоял на носу баржи, глядел вперед, навстречу с грохотом приближались скалы, бойцы. «Берегись — Берегись! — закричал Акинфий. Серый камень тяжелой громадой перегородил стремнину, и вода с плеском и грохотом билась буруном. плыли. Мимо пронеслись чусовые городки, рубленные строгановыми. На бревенчатых башнях темными жерлами грозили древние пушки. Пронеслись мимо бойцов. Народ суетился, опасались. Вот-вот струк стрелой ударится о серый камень, разобьется в дребезги и бурун унесет его на дно. Акинфи молча сжимал челюсти и зорко глядел на скалы. Сердце было твердо, и он не ощущал страха. Позади плыли шестьдесят стругов, груженных железной кладью. Приказчики из сил выбивались, знали — упустишь барку, убьет Демидов. Оно так и вышло. Под разбойником один из стругов нанесло на каменную грудь, завертело, качнуло, и груженный железом струг пошел на дно. С тяжелой кладью пошли на дно и бурлаки. Семеро бросились вплавь, но стремнина захлестнула отважных. Только двое добрались до берега, отлежались и сбежали в лес. В устье часовой струги стали на якорь. Дознался Акинфий о, о беде под разбойником, потемнел. Сбегли? Их счастье, подохли бы под плетью. Поднял серые глаза на приказчика и наказал строго. Согнать народ с деревень и со дна добыть железо. Государеву добру не гибнуть в омуте. Струги отплыли дальше. По вешне воде сплыл Акин Федимидов к Волге-реке. Вверх по Волге до Нижнего Новгорода и далее по Оке струги тянули бичевой. Шли бурлаки, впряженные в лямку, с малыми роздыхами. Надо было торопиться, пока в верховьях не спала вода. Пели горюны унылые песни в трудовой шаг. На перекатах случалось баржа садилась, Сухонем надрываясь, снимали и тащили дальше. Вечером на бережку жгли костры, обогревались. Спина бурлацкая гудела от лямки. Спустя несколько недель Акинфедемидов Демидов сплавил военные припасы в Москву и сдал в пушечном приказе. А сам выехал в Санкт-Петербург. Приехал Акинфедемидов, когда батя на мойке реке отвели немалый участок землицы, и сам государь, Велел Демидовым строиться. «Эх, и не ко времени это подошло», — жаловался Никита сыну. «И без того рабочих рук великая недостача». Акин Феникич добрался до Санкт-Петербургского губернатора Александра Даниловича Меншикова. Тот сразу признал тулика. «А, кузнец! К добру ты, молодец, пожаловал! Хоромы возводить надо!» Меншиков был все так же строен, румян и ловок. Только появилась важная осанка. Да преображенский мундир сменил он на бархатный камзол со звездой. В обращении с Демидовыми остался прост. Пробовал Акинфи отнекиваться от стройки хлопотами по государеву делу, но губернатор не унялся. — А ты там успевай, да и тут не зевай. Строй! Так и не договорился Акинфи об отсрочке. Вместе с батей они обдумывали... Как бы урвать у губернатора рабочих рук, досмонить да на каменный пояс иноземных мастеров, могущих лить пушки. Губернатор меж тем проявлял необыкновенную ретивость. Каждый день его можно было встретить на стройке, то в крепости, то в гавани, то на каналах, где рубили мосты. Вставал меньшиков с зарей, был бодр, энергичен и всюду поспевал. Демидовы восхищались. Вот, господь Бог царю работничка послал. Царь Петр Алексеевич снова отбыл Владогу спускать на воду вновь отстроенные фрегаты.